Йомер рассмеялся. «На меньшее ты не согласен, доблестный грима? Например, нести в горы мешок с провизией, если кто-нибудь доверит его тебе?» «Нет, Йомер, ты еще не понимаешь, что задумал наш благородный грима», вмешался Гэндальф, обратив на червослово пронизывающий взгляд. «Он хитер и дерзок. Даже сейчас он играет с огнем и надеется выиграть. На колени, змей!» Прогремел он вдруг. «Признавайся, давно ли Суруман купил тебя? И за сколько? И не обещал ли он тебе, что когда все воины погибнут, сокровища Дураса достанутся тебе, включая женщину, которой ты домогаешься? Ты ведь давно ее преследуешь». Йомер схватился за меч. «Я знал это и раньше», — воскликнул он. «Поэтому и хотел тогда убить негодяя на глазах управителя». Он шагнул вперед,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 Другой спустился к источнику у края террасы, зачерпнул шлемом воды и смыл плевок.